Глава пятая. Поход Теодона Мэри лежал, завернувшись в одеяло, и тщетно вглядывался в темноту. Ночь была тихой, безветренной, только деревья чуть слышно вздыхали вокруг. Он поднял голову и снова услышал настороживший его звук. Где-то вдали глухо били барабаны. Замолкая в одном месте, удары тут же возникали в другом. Интересно, слышат ли их часовые? Невидимые в темноте расположились на отдых войска архиримов Пахло лошадьми. Мерри слышал, как они пофыркивают и мягко переступают копытами по усыпанной хвоей земле. На ночь Теоден остановился в глухом сосновом бору у подножия сигнального холма Эленах, поднимавшегося высоко над вершинами Друаданского леса. От усталости Мэри не мог заснуть. Шли пятые сутки похода. Мрак, становившийся все плотнее, приводил воинов в уныние. Мэри уже не понимал, зачем так рвался в этот поход, ведь ясный приказ короля позволял ему остаться. Хоббит уже не раз принимался гадать, знает ли король о его самоуправстве. А если знает, то что думает? «Наверное, Дернхельм как-то договорился с Эльфхельмом» командиром их Эорида, так всадники называли отряды. Во всяком случае, воины старались не замечать лишнего новобранца. С ним никто не заговаривал, а если смотрели, то как на лишнюю переметную сумму за спиной Дернхельма. Да и сам молодой всадник за всю дорогу не проронил ни слова. Тут поневоле начнешь ощущать себя никому не нужной обузой. Войска Теодана все ближе подходили к опасным местам. До внешних укреплений Минастирита оставалось меньше дня пути. Разведчики, которым удалось вернуться, доложили, что дорога впереди захвачена врагом. В трех милях западнее Амондина стоит целая Орда, а большой отряд орков идет навстречу. Они уже в трех-четырех лигах от Друаданского леса. Король и Элмер собрали ночной совет. Мерри с удовольствием перемолвился бы словом «хоть с кем-нибудь». Он вспомнил Пиппина и еще больше расстроился. Любезный друг Пиппин тоже один, брошен где-то там, в каменном городе, на произвол судьбы. Мерри отчаянно захотелось стать большим и сильным всадником, таким как Элмер, например, чтобы трубить в рог и, не разбирая дороги, мчаться кому-нибудь на выручку. Он снова прислушался. Барабаны били теперь намного ближе. Внезапно послышались негромкие голоса, и меж деревьев замелькали затененные фонари. Мэри встревоженно привстал, и в ту же секунду об него споткнулись. Голос Эльфхельма проклял древесные корни. Это было уже слишком. — Я не корень, — всхлипнул Мерри. — Я хоббит Мерриадок! Что случилось? — Да в такой тьме все может случиться, — отозвался Эльфхельм. — Приготовься! Мы ждем приказа выступить немедля! — Враги! — ахнул Мерри. — Я слышал барабаны! Враги не решатся покинуть дорогу. А барабаны — это речь лесных людей из леса Друадан. Их немного, они осторожны, а прятаться умеют, как никто. Стрелки хоть куда, стреляют отравленными стрелами. Я рад, что они нам не враги, хотя союзниками никому никогда не были. Но они боятся пришедшей тьмы, и сейчас предложили правителю союз и помощь. Они он там, где фонари. Он махнул рукой и исчез. Сообщение о лесных людях с отравленными стрелами отнюдь не обрадовало Мерри. Наоборот, прежние страхи лишь усилились. Дальше ждать в неведении было невыносимо, поэтому он вскочил и направился вслед за мелькавшими между деревьями фонарями. Шел он осторожно, по и вскоре достиг поляны. На ветке большого дерева висел фонарь, под ним было посветлее. Мерри увидел сидящих рядом правителя и Элмера, а перед ними странное существо, больше всего походившее на корявый пень. Короткие узловатые руки и ноги, клочковатая борода, а может просто сухой мох, травяная юбка. Чем-то его вид показался Мерри знакомым, и вдруг ему припомнились идолы из Дунхарроу, Было в лесном человеке что-то отоживших древних изваяний. Вполне возможно, что он приходился потомкам тем, кого изобразили безвестные мастера на каменной дороге. Этот лишак говорил низким гортанным голосом, но к изумлению Мерри говорил на всеобщем языке, хоть и с трудом подбирая слова и временами сбиваясь на родное наречие. Нет, отец конных людей! — объяснял он Теодону. Мы не воюем. Мы только охотимся. Убиваем горганов в лесах. Ненавидим орочий народ. Вам они тоже враги. И мы вам поможем. У людей леса длинные уши, а глаза видят далеко. Мы знаем здесь все тропы. Это наша земля. Она была нашей. «Еще до каменных домов, еще до прихода из завод высоких людей!» «Но нам нужна помощь в бою!» — настаивал Элмер. «Чем вы можете помочь?» «Принесем вести», — быстро сказал дикарь. «Мы глядим с холмов. Каменный город закрыт. Там снаружи пожары, а теперь и внутри. Вы хотите туда попасть? Тогда вам надо спешить». — Но горганы и люди издалека, — он махнул короткой узловатой рукой на восток, — ждут на конной дороге. Очень много их, больше, чем конных людей. — Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Эомер. Плоское лицо и темные глаза старика остались бесстрастными, но в голосе прозвучала обида. — Я назвал мой народ лесными людьми, а не детьми. «Я — великий вождь ганбури -Ган. Я могу сосчитать звезды в небе, листья на деревьях, людей в темноте. У вас двадцать двадцаток, считанных десять раз, и еще пять. У них больше. И еще много бродит вокруг стен каменного города». «Он говорит истинную правду», — вздохнул Теоден. «Наши разведчики видели рвы на дороге и воткнутые колья. Такое препятствие не одолеешь с налету!» «Но мы же должны спешить!» — воскликнул Элмер. «Город горит!» «Вы слушаете Ганбуригана!» — напомнил о себе дикарь. «Он знает не одну дорогу. Он проведет вас там, где нет никаких ям, где не ходят горганы». Только лесной народ и звери. Много дорог проложил здесь некогда народ каменных домов. Они резали холмы, как охотник режет дичь. Лесной народ думал, что они едят камень. Они ходили через Друадан к Риммону с огромными повозками. Они не ходят больше. Дорога забыта. А лесной народ помнит. Там за холмом, под травой и деревьями. Она идет от Риммона вниз к Дину, а потом к старой конной дороге. Лесные люди покажут. Вы убьете горганов и разгоните плохую тьму ярким железом. И лесные люди смогут спокойно спать в своих лесах. Король посовещался с Элмером и обратился к дикарю. Мы принимаем твое предложение. Правда, у нас за спиной останется вражья рать, но если падет каменный город, нам незачем возвращаться. А если Минастирит стирит выстоит, орки сами окажутся отрезанными. Если ты верен нам, Гхан Бурикхан, мы щедро вознаградим тебя и заключим союз на вечные времена. «Мертвые не дружат с живыми и не подносят им даров», — сказал дикарь. «Если ты переживешь тьму, оставь лесных людей в покое в их лесах. И больше не трави, как зверей. гхан сам пойдет с отцом конных людей. Ты убьешь его, если попадешь в ловушку». «Быть посему», — решил Телден. «Сколько времени мы потратим на обход?» Спросил Элмер. Дорога, наверное, узкая. Верхом не пройдешь? Лесной народ ходит быстро, ответил Гхан. А там в долине, по дороге, пройдут четыре лошади в ряд. Она только в начале и в конце узкая. Лесные люди добираются отсюда до Дина, между восходом и полуднем. Семь часов, задумчиво промолвил Элмер. Это для передовых отрядов и десять часов для остальных. Когда войска растянутся цепью, ими трудно управлять. Мало ли что может случиться. Который час?» «Кто знает», — ответил теуден — «теперь есть только ночь». «Когда темно, не всегда ночь», — поправил Кхан. «Лесные люди чуют солнце даже во мраке». «Оно уже поднялось над Восточными горами. В небесных полях начинается день». «Тогда надо выступать немедля!» — воскликнул Элмер, «Иначе нам не успеть сегодня на помощь Гондору!» Мерри предпочел убраться незамеченным. Вот-вот должен был прозвучать сигнал к выступлению. Теперь от сражения их отделял один переход — Хоббиту пришлось собрать все свое мужество, да вдобавок вспомнить о Пиппине там, в осажденном пылающем городе, чтобы страх отпустил его. В этот день все обошлось благополучно. Враги не показывались. Лесной народ разослал своих разведчиков следить за орками. Надо было обеспечить полную скрытность продвижения войск. Ближе к осажденному городу мрак густел, и всадники шли друг за другом вплотную. Каждый отряд вел проводник. Старый Гхан широко шагал рядом с королем. Поначалу всадники замешкались, путаясь в густом кустарнике, и только далеко за полдень первые отряды вышли на восточные склоны Амандина, кустью потаенной долины. По ней проходил заброшенный тракт, сливавшийся с конным путем из города через Анориен. Но уже многие поколения гондорцев не подозревали о его существовании. Деревья, травы и кустарник надежно скрывали древнюю мостовую. Но заросли давали всадникам возможность пройти незамеченными до самой равнины Андуина. Передовой отряд остановился. Пока остальные подтягивались, король призвал военачальников на совет. Эомер хотел было послать к дороге разведчиков, но старый хан покачал головой. «Не надо посылать конных людей», — сказал он. «Лесные люди уже увидели все, что можно увидеть в темноте. Они скоро вернутся и расскажут». Действительно, вскоре Мерри заметил нескольких идолов, промелькнувших во мраке. Они переговорились с Гханом, и старый лесовик повернулся к королю. «Лесные люди много всего говорят», — сказал он. «Впереди опасность. По эту сторону Дина». В часе ходьбы стоят лагерем, много людей. Он махнул рукой на запад в сторону сигнального холма. Но отсюда до самых новых стен каменного народа никого нет. Все заняты, стены рушат. У горганов земные громаи дубины из черного железа. Они так увлеклись, что не глядят вокруг. Они все думают, что орки стерегут дороги. Тут старый Гхан издал чудной булькающий звук. Надо полагать, смеялся. «Прекрасно!» — вскричал Эомер. «Даже в этом мраке снова блеснула надежда! Хитрости врага иногда и нам на руку! Пока они разносят стены, которые могли бы нам помешать, мы в темноте подойдем поближе!» «Благодарю тебя, Гхан Буригхан!» — молвил Теоден. «Да пребудет с тобой удача за добрые вести и за твое водительство!» «Убейте горганов! Убейте орочий народ!» «Вот что нужно лесным людям!» — ответил Гхан. «Прогоните плохой воздух и темноту ярким железом!» «Затем мы и пришли», — сказал король. «К этому и стремимся. А чего добьемся, покажет завтра». Гхан Бурикхан припал к земле и коснулся ее лбом в знак прощания. Потом поднялся, собираясь уйти, и вдруг замер, принюхиваясь точно встревоженный лесной зверь, чуявший подозрительный запах. Глаза его заблестели. «Ветер меняется!» — воскликнул он, и с этими словами мгновенно исчез во мраке вместе со своими родичами. И ни один из всадников Рохана не встречал его больше. Вскоре, далеко с востока, снова донесся слабый барабанный бой. Никому из всадников в голову не пришло усомниться в искренности лесных людей, хоть их повадки показались Рахеримом странными и непонятными. «Дальше нам не понадобятся проводники», — сказал Эльфхельм. «Среди нас есть воины, бывавшие в городе. Да я и сам туда ездил. Когда выйдем к дороге, они возьмут к югу, а там уже предместье и до стены семь лик». По обеим сторонам дороги почти всегда густая трава. Гондорские гонцы считают этот кусок пути самым легким. Мы сможем ехать быстро и без особого шума. «Тогда неплохо бы сейчас отдохнуть перед жестокой битвой», — предложил Элмер. «Ночью двинемся дальше и к рассвету вырвемся в луга». На том и порешили. Военачальники разошлись, но Эльфхельм вскоре вернулся. «Все спокойно, повелитель», — сказал он королю. Но разведчики обнаружили на краю леса трупы двух людей и мертвых коней. Это гондорские гонцы. Один, надо думать, Хиргон. В руке у него все еще зажата красная стрела, а голова отрублена. Похоже, они были убиты, когда скакали на запад. Я думаю, на обратной дороге они наткнулись на врага у внешних стен и повернули назад, так и не добравшись до города. Удам. Нахмурился Теоден. Значит, Денотор не знает о нашем походе. Нужда не терпит, но лучше поздно, чем никогда, проговорил Эомер. Кажется, сейчас это старая пословица, как нельзя, кстати. Ночью войска снова двинулись. Дорога обогнула отрок Миндоллуина и повернула к югу. Вдали затрепетали красные сполохи. Эоред Эльфхельма шел вслед за правителем и его свитой. Мерри с удивлением заметил, что Дернхельм старается незаметно продвинуться вперед, пока, наконец, они не оказались среди воинов передового отряда, и для всех это осталось незамеченным. Потом вышла задержка. Мерри услышал впереди приглушенные голоса. Разведчики, вернувшиеся почти от самой стены, говорили с королем. «Там огромные пожары, повелитель!» докладывал один. «Город окружен пламенем, а на равнине полно врагов. Они наступают, у внешней стены почти никого нет, даже дозоры не выставлены». Помнишь слова дикаря, повелитель?» спросил другой. «Я жил в степях в мирные дни. Меня звать Видров, и я тоже умею читать в воздухе. Ветер меняется, потягивает с юга, слегка морем пахнет. Утром над этой темнотищей будет рассвет». За добрую весть я желаю тебе дожить до мирных дней, Видров, сказал Теодон. Потом повернулся к своим приближенным и в полный голос обратился к всадникам. Час настал, всадники Рохана, сыны Эорла, впереди враг и огонь, позади наши дома. Нас ждет бой на чужих полях, но слава навек останется с вами! «Выклялись королю, земле и союзу дружбы! Время исполнить клятвы!» Воины ударили копьями в щиты. «Элмер, сын мой, ты поведешь первый Эоред, — повелел Теуден, — и пойдешь в центре, за королевским знаменем. Эльфельм возьми вправо сразу за стеной, а Гримбольд поведет своих левее. Остальным Поддерживать головные эориды. Других планов не будет. Вперед же, не страшась мрака. Кони почти с места взяли в галоп. Дернхельм, держась в последних рядах головного отряда, горячил коня. Мерри изо всех сил ухватился за воина левой рукой, а правой старался достать клинок из ножен. Ему отчетливо вспомнились слова Теодена о том, что для Хоббита не найдется дела в этой битве, кроме гибели. «Действительно», — подумал он, — «что я буду делать? Что я могу? Мешать всаднику и надеяться, что не слечу с седла под копыта коней?» Они домчались до стены быстрее, чем хотелось бы Мерри. Несколько возгласов, лязг оружия, и от небольшого отряда орков не осталось ничего. Всадники просто смели заслон. Уже за стеной правитель остановил отряд. Мерри повертел головой и увидел, что люди Эльфхельма идут далеко справа, а они с Дернхельмом вроде бы влились в отряд Теодена. Милях в десяти впереди разливалось зарево большого пожара, но еще ближе, не далее, чем в Лиге, виднелись пылающие узкие линии огня. Равнина тонула в темноте. Не было заметно ни малейших признаков рассвета или перемены ветра. Теперь войска двигались медленно и бесшумно. Так вода просачивается через щели плотины, которую считают целой. Но разум и воля черного вождя в этот час полностью сосредоточились на гибнущем городе. Враг и не подозревал, что в его планы уже вкралась ошибка. Король Рохана приближался к первой линии осады. Их все еще не обнаружили, и Теодон медлил подавать сигнал к бою. Через некоторое время по знаку повелителя всадники остановились. До города было рукой подать. В воздухе пахло гарью. Кони беспокойно переступали ногами. Теоден неподвижно сидел в седле, глядя на гибнущий город. Казалось, бремя бедствий согнуло его гордую спину и заставило поникнуть плечи. Мерри с безотчетной тревогой, наблюдавшей за ним, вдруг и сам почувствовал страшную тоску. Неясные сомнения и предчувствия неотвратимой беды, невозможность любого действия захлестнули хоббита, и он перестал осознавать себя. Время словно застыло на месте. Все поздно, все тщетно. Казалось, сейчас Теоден горестно покачает головой и повернет обратно к холмам. Но вдруг что-то изменилось вокруг. Поднимался ветер. Едва заметно просветлело. Далеко на юге, над горизонтом, стали видны нависшие тучи, а за ними занималось утро. В тот же миг над городом сверкнула пронзительная молния, соединившая небо и землю. Белая башня звездной цитадели выступила из тьмы, словно мрак отпрянул от нее. В воздухе пророкотал раскат грома, и всем воинам показалось, что исчезла давящая на плечи тяжесть. Тьма над городом сомкнулась вновь, но Теоден уже сбросил оцепенение, выпрямился. И над войсками пролетел боевой клич Рохана. «Вставайте все! Беда, беда! Огонь и смерть! Щиты крепите! Вздымайте копья! День меча! Кровавый день во имя света! Летите скач, Вас Гондор ждет!» Правитель выхватил у оруженосца большой рог и протрубил с такой силой, что рог лопнул. На звук дружно и грозно откликнулись другие рога. «Летите вскач! Вас гондер ждет!» Теоден что-то крикнул своему коню, и он с места рванулся вперед. Позади билось на ветру знамя, белый конь чался по зеленому полю. За ним лавиной двинулся передовой отряд — Но король Рохана летел впереди всех, его никто не мог догнать. Словно древнее божество, словно сам великий Ороме в битве валоров на заре мира, неудержимо мчался король Рохана. Он поднял щит, сверкнувший золотом в первых лучах солнца. Трава под копытами его коня вспыхнула изумрудным ковром, потому что настало утро. Ветер с далекого моря и солнце взяли вверх. Тьма отступила, полчища Мордора дрогнули в ужасе перед лавиной всадников, катящейся на них, и побежали. А всадники Рохана пели боевую песнь, пели и убивали врагов, и эта песнь, прекрасная и грозная, была слышна за стенами Минастирита.